«Дядя», — задумчиво сказала Надка, — «три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в софт-партшколу, учись, говорят, в софт-партшколе, а теперь послали на пионер работу. Иди, говорят, и работай». надтка отодвинула тарелку взяла блюдечко с розовым быстро тающим мороженым и посмотрела на шигалова так как будто она ожидала ответа на заданный вопрос но шаггалов выпил стакан пива вытер ладонью жесткие усы и ждал что скажет она дальше и послали на пионер работу упрямо повторила натка ледки летят своими путями пароходы плывут своими морями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 но мне кажется что я не на своем месте не понимаешь ну вот например когда грянула гражданская война взяли бы тогда тебя и сказали не трогайте шаггалов винтовку оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматики и арифметики ты бы что из меня грамматик плохой бы тогда вышел насторожившись отшутился шаггалов Он помолчал, вспомнил и улыбнувшись сказал: «А вот однажды сняли меня с отряда, отозвались с фронта и целых три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсомом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили и вперед наши давно уже прорвались, и назад наших давно уже шарахнули. «А я все хожу, считаю, вешаю и отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?» Шигалов глянул в лицо нахмурившейся нацки и добродушно переспросил. «Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка». Два эшелона полудохлой скотины и те сберег. Выкормил, выправил. Приехали с фронта из 16-й армии приемщики. Глядят, скотина ровная, гладкая. Господи, говорят, да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые. Помню, один неспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мной поцеловаться. Тут Шигалов остановился и серьезно посмотрел на надку. оваться я конечно не стал характер не позволяет ешьте говорю товарищи на доброе здоровье да ну вот о чем это я Так ты не робей надтка тогда все как надо будет И глядя мимо рассерженной надки шигалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром. Натка недоверчиво глянула на шигалова, что он не понял или нарочно,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 в лучший пионерский лагерь в Крым. Эх, Надка, — пристыдил ее Шигалов, — тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя, но до чего же ты, Надка, на мою Маруську похожа? Тоже был олетчик. С грустной улыбкой докончил он, извякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок, и рупоры громко закричали о том, что на Севастопольский номер 2 посадка. Через туннель они вышли на платформу.